Витус Беринг Витус Йонасен Беринг, годы жизни 1681-1741, датчанин, снискавший славу как великий русский мореплаватель. 22-летним выпускником Амстердамского кадетского корпуса поступил поручиком в русский флот. Участвовал в обеих войнах Петра I с Турцией и со Швецией. Дослужился до капитана-командора. Одним из последних своих указов Пётр I направил на Дальний Восток экспедицию, возглавить которую назначил Беринга. Согласно секретной инструкции российского императора, Берингу было поручено установить, соединяется или нет Азия с Америкой. Кроме того, следовало изучить побережье Ледовитого океана, собрать сведения о народах, населяющих крайний север и Дальний Восток, завязать торговые отношения с Америкой и Японией, ознакомиться с природными богатствами флорой и фауны Севера, произвести географические описания малоизвестной тогда Восточной Сибири, наметить пути сообщения с отдаленными областями. Экспедиция проделала колоссальную работу. Были проведены картографические исследования, изучена и нанесена на карту Камчатка, изучены города. и неизвестные ранее народности, рельеф и гидрография составлены карты. Но новыми большими географическими открытиями первая Камчатская экспедиция так и не увенчалась. В 1733 году Сенат утвердил план второй Камчатской экспедиции. Витус Беринг и Алексей Чериков должны были пересечь Сибирь и от Камчатки направиться к Северной Америке для исследования ее побережья. Мартыну Шпанбергу поручалось завершить картографирование Курильских островов и найти морской путь к Японии. В июне 1741 года святой Пётр под командованием Беринга и святой Павел под командованием Черикова вышли в плавание. Но через неделю суда потеряли друг друга и продолжили путь поодиночке. Святой Пётр достиг берега Северной Америки. Но на обратном пути был выброшен на остров, где пришлось зазимовать. Из 75 членов экипажа погибло 30, среди них и Витус Беринг. Увы, Беринг не успел описать экспедицию. За него это сделал оставшийся в живых его помощник Свен Ваксель. Но картами двух российских экспедиций пользовались впоследствии все европейские картографы. Первый мореплаватель, подтвердивший точность исследований Беринга, знаменитый Джеймс Кук, отдавая дань уважения русскому командору, предложил дать имя Беринга проливу между Чукоткой и Аляской. Именем Беринга названы также море, архипелаг и остров. Спустя 250 лет со дня его смерти, летом 1991 года, на острове Беринга работала поисковая экспедиция, в числе которой были и специалисты в области судебно-медицинской экспертизы. Усилиями исследователей были обнаружены могилы первопроходцев. Затем специалисты-антропологи по останкам воссоздали достоверный портрет капитана-командора Витуса Беринга, ведь на известном всем портрете из школьных учебников по географии изображен не великий путешественник, а другой Витус Беринг, известный датский историк, поэт. И одновременно дядя знаменитого первооткрывателя. В опубликованный в серии «Великие путешествия» том вошли документы и отчеты участников первой 1725–1730 и второй 1734–1742 камчатских экспедиций Свена Вакселя, Миллера и Крашенинникова, а также обзорные труды историка российского флота и морских географических открытий Берха. и немецкого географа Гельвальда. Открытие морского пролива между Азией и Америкой в Допетровской Руси, Дежнев. Экспедиция Беринга. Решение вопроса о характере азиатского континента экспедиция Беринга было первой крупной научной работой русского общества. Это было первое великое открытие, сделанное вошедшим в научное творчество государственным целым. Географическая карта начала XVIII века времен Петра резко отличалась от современной. Для Африки были нанесены на карту общие контуры, но ее внутренность не была известна. Эти контуры для Азии не были известны даже в такой степени, как их знали для Африки. Весь северо-восток Азии был неизвестен. О положении Японии только догадывались. Север Америки и ее западная часть, как побережье, так и внутренность страны, вплоть до Калифорнии, были почти совсем неизвестны. Где кончалась Азия, севернее Китая, и как близко к ней приближалась Америка, было неизвестно. Оставался невыясненным вопрос, не представляет ли Европа, Азия, Африка, Америка единое целое, одну сушу, непосредственно соединяющуюся перешейками. Мы знаем теперь из истории науки, что вопрос этот К этому времени был в действительности уже решен определенным образом, но он не был известен современной науке. Якутский казак Дежнёв в 1648 году объехал северо-восток Азии и из Ледовитого океана вышел в Океан Тихий. Донесения Дежнёва скрывались в приказах и канцеляриях Московского царства. На них не было обращено внимания. Местные люди Восточной Сибири несомненно, знали о существовании морского прохода из берегов Ледовитого океана в и Камчатку. И едва ли об этом могли не знать центральное правительство и Петр. Хотя нельзя не отметить и другой источник аналогичных знаний. Сведения о свободном Северном море были известны в культурной среде дальневосточного образованного общества Японии, Кореи, и Китая. То, что было известно в XIV веке в Китае, проникла в Европу в неясных указаниях Марко Поло о Соколиных островах, откуда китайские правители получали полярных соколов. Однако эти сведения толкуются и иначе, и Соколиные острова переносятся на далекий запад, в область Таймыра и Тобольской губернии. Но в русской литературе конца XVII века были и более точные сведения, которые были добыты ученым-молдаванином Спафарием, обрусевшим и долго бывшим на русской службе. В описании китайского государства, оставшемся в рукописи, в главе об Амуре, сказание о великой реке Амуре, которая разграничила русское селение с китайцами, которое встречается в списках отдельно от всего сочинения, Спафари дает совершенно правильное представление о его географическом положении и значении. Между прочим, он пишет, «А на устье реки Амура Не только большие суда можно делать и, но и корабли большие. И можно ходить и в Китай, и в Японский остров. Да и сверх того, можно сыскать и другие острова, которые еще на свете не знатны и никто не проведал, для того, что по Северному морю плавать и нельзя, и из Восточного также не проведано. Это писал Спафарий в Москве в 1678 году, до потери Амура по Нерчинскому договору. 1689 года. Взгляды Спафария не были забыты. Его работа распространялась в рукописях как XVII, так и XVIII веков. Очень возможно, что часть сведений его попала в печать в начале XVIII века. Вицен был в отношениях со Спафарием и жаловался в письмах клейбницу что что Спафарий боится давать точные сведения, считаясь с опасливостью московского правительства. Вицин же обратил впервые внимание и на указания Марко Поло. Он не был очень высокого мнения о знании китайцами северных областей Азии, находил в связи с вопросом о соединении Азии с Америкой, что оно ничтожно. Несомненно, если Вицин мог знать результаты посольства с Пафария, то тем более они должны были быть известны в Москве, где служил в посольском приказе с Пафарией. Еще и с ней указания местных сибирских обывателей. мы имеем целый ряд ясных и точных указаний на знакомство местных людей с возможностью объехать морским путем Азию. Очень возможно, что Дежнёв не был единственным, и другие безвестные промышленники проходили тем же путем. И его донесение сохранилось случайно. Он говорил о проходе, между прочим, указывая на открытые им залежи моржовой кости на Анадаре. Сведения местных людей — проникали даже в среду любознательных русских людей московского общества того времени и через них входили в научную среду Запада, наносились на местные самодельные карты или отражались на картах ученых географов Запада. Еще в 1525 году Павел Йовий со слов русского посла к папе Клименту VII, по-видимому, образованного и бывалого какого-то Дмитрия, указывал, что Россия окружена океаном, по которому, держась правого берега, можно доехать до Китая. Имеется в виду Дмитрий Герасимов. Так, один из западноевропейских писателей о России 17 века Аврель передает свой разговор 1686 года со смоленским воеводой, который указывал, что между Америкой и Азией лежит большой остров, и что этим путем Америка могла населиться из Азии. По-видимому, часть сведений об Америке шла через Чукчей. По их именам назывались области Америки, которые указывались на самодельных русских картах. Например, на интересном чертеже 1720 года безграмотного казацкого офицера Шестакова умер в 1730 году, или на карте дворянина Львова в Якутске, которые были в руках Миллера. Первое картографическое изображение Чукотского полуострова, Камчатки и Западной Аляски было дано на карте Ремезова в его служебно-чертежной книге, частично опубликованной Андреевым. На карте, видимо, нашли отражение данные из сказки Атласова. На ней впервые помещены сведения о Курильских островах, земля Курильска на озере и на островах. Эти сведения были получены Атласовым от казака Луки Морозко, посланного в 1695 году на Камчатку. Советские исследователи датировали карту 1700-1701 годами. Карта Ремезова была в 1730 году опубликована шведским офицером Табертом, Страленбергом, жившим в Тобольске в 1710-х годах. Эти показания попали уже в 1730 году в литературе на карте Страленберга, приложенной к его сочинению о Сибири, получившему большую известность. Он писал на этой карте об Усте Колымы. Отсюда русские с большими трудами и опасностью жизни прошли в Камчатскую область. Советский исследователь Ефимов обнаружил в рукописном отделе библиотеки СССР две копии в латинской и французской редакциях карты якутского казачьего головы Афанасия Шестакова, который датируется примерно 1676 годом. Предполагается, что в их составлении принимал участие Ремезов. Иван Львов был в 1710-1714 годах одним из приказчиков Анадельского острога. Его карта замечательна тем, что является одной из первых по времени карт Америки, составленных с русской стороны. В 1736 году Он передал свою карту в Якутске Миллеру. Она послужила главным источником ландкарты сибирской провинции, геодезиста Зиновьева, а также карты Иоганна Баптиста Гомана 1725 года, помещенной в его атласе, изданном в 1759 году в Нюрнберге. Данные карты Львова попали к Гомону через Брюса, который в 1725 году по распоряжению Петра I Переслал ему карту, составленную в 1724 году Кирилловым по этим материалам. Карта Ивана Львова найдена Ефимовым в Центральном государственном архиве древних актов, Иркутская губерния, номер 26, карта, изображающая Анадырский остров и Анадырское море, и впервые опубликована в книге Ефимов, из истории русских экспедиций на Тихом океане, Москва, 1948 год. Пленный шведский офицер Страленберг прожил 13 лет в Тобольске и собирал там сведения отовсюду. Часть данных на его карте принадлежит не ему, а учёному-натуралисту Мессершмитту, посланному в 1717 году в Сибирь Петром Великим. Сохранились известия, что при Петре и местной властью собирались сведения о северо-восточных странах Сибири и местах, лежащих за Сибирью. Так, в 1710 году, Взята сказка-запись о поездках Стадухина на восток от Колымска. Она сохранялась в делах Якутской воеводской канцелярии и впервые опубликована в 1742 году. В 1718 году собирал сведения в Анадыре от Чукчей, отправленный туда губернатором князем Гагариным, подьячи в капитанском ранге Татаринов. Татаринов указывал на нахождение против Чукотского мыса Большого острова, земли с большими реками, лесами, густонаселенной, богатой соболями. Наряду с этим Татаринов сообщает и о нахождении там хвостатых людей и людей с птичьими ногами. И все же донесением Татаринова, как увидим, пользовался Беринг, как пользовался он и его спутники и всеми другими показаниями, собранными в Сибири. На основании их Беринг в 1725 году писал из Енисейска в адмиралтейскую коллегию. Великим Коштом крепко станет экспедиция. Сафонов и Шестаков ведают, каков тракт, а ежели б определено было идти с устья Колымы до Анадыря, где всемерно пройти возможность, надеюсь, о чем новые азийские карты свидетельствуют и жители сказывают, что прежде всего сим путем хаживали, то могло бы быть исполнено желаемое с меньшим Коштом. По-видимому, его предложение не встретило сочувствия в Петербурге. Таким образом, несомненно, поездка Дежнёва или аналогичные ей поездки других на местах не были забыты. Предание о них было живо в это время в Сибири и сыграло свою большую психологическую роль в путешествии Беринга. Но имя Дежнёва здесь нигде не названо. Его впервые открыл академик Миллер, бывший в Сибири в связи со второй экспедицией Беринга. В 1736 году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 даже имени Дежнёва, и пишет о поездке так. Даже имеются следы, что какой-то человек на судёнушке, которое было немного больше, чем рыбачье, проехал от Колымы мимо Чукотского носа до Камчатки. Иоганн Георг Гмелин, годы жизни 1709-1755, немецкий естествоиспытатель, провел на русской службе 20 лет, приехав по приглашению Петербургской академии наук В 1727 году, практически одновременно с великим математиком, тогда 19-летним Леонардом Эйлером и недоучившимся студентом Герардом Фридрихом Миллером, последний через несколько лет стал товарищем Гмелина по научному путешествию по Сибири. За первые три года, проведенные в России, Гмелин успел поработать в Кунскамере и кабинете натуральной истории, составить каталог минералов, начал работу по составлению каталога древних окаменелостей, участвовал в издании трудов профессора-ботаники Бухсбаума. В 1731 году Гмелин становится действительным членом Петербургской академии в звании профессора химии и натуральной истории, а в 1733 году принимает должность одного из натуралистов Второй Камчатской экспедиции. Другими были Стеллер и Крашенинников. За 10 лет работы Гмелин проехал по Сибири около 34 тысяч километров и положил начало ее научному исследованию. В 1747 году вернулся в Германию. Значение путешествия Дежнева в XVIII веке правильно оценили только Миллер и Ломоносов. Кун, выдвинувший работы Беринга, совершенно не упоминал о Дежневе. Его офицеры сомневались в существовании этого казака и его поездке. В XIX веке значение плавания Дежнева долго не признавалось, и лишь в 1890 году, через 252 года после этой поездки, были напечатаны оглобленным документы, несомненно, подтверждающие поездку Дежнева. Дежнёв умер, не сознавая выпавшего ему на долю исторического дела. Прошло больше двух столетий, 230 лет после него, прежде чем Норденшельду на Веге В 1878-1879 годах удалось счастливо пройти не только его путем, но сделать его как часть еще более трудного пути из Атлантического океана в Тихий. Другие попытки были неудачны. По-видимому, в XVIII столетии одному энергичному русскому купцу Шалаурову из Иркутска удалось, сустив Лены, пройти счастливо Берингов пролив, но он погиб на зимовке у мыса Шилакского, где позже были найдены его останки. Шалауров пытался пройти с устья Лены Камчатку в 1761-1763 годах. Он потерпел неудачу среди тяжелых лишений в борьбе с суровой природой. Потеряв все средства в этой экспедиции, он уехал в Москву и, набрав нужные деньги, в 1766 году вновь отправился в путешествие, из которого ему не было суждено вернуться. С другой стороны, еще в 1820-х годах до Норденшельда Шишмарёв из Берингового пролива прошел до мыса Сердце-Камень у входа в Литовитый океан. Пудежнёва был забыт и не дал прямых данных для решения вопроса о соединении Азии с Америкой, который был чужд русским людям или русской государственной власти 17 -го столетия. А когда позже, через 50-60 лет, при Петре он был поставлен на разрешение, время резко изменилось. Русским людям пришлось решать его в другой обстановке. Для этого не нужно было повторять путь Дежнева. Уже в 1719 году Пётр Великий, послав геодезистов Еврейного и Лужина на Камчатку и на отыскание лежащих в море островов, поставил им на решение вопрос, сошлась ли Азия с Америкой. Может быть, одновременно или раньше сделана была им попытка пройти морем в Сибирь из Архангельска. Об этой экспедиции ничего не известно. Два вышедших из Архангельска на восток корабля не вернулись. Но мысль Петра к этим вопросам направлялась гораздо раньше. Мы уже видели, что этот вопрос стоял на первом месте среди географических вопросов, побуждавших многих современников ждать его разрешения от Новой России. Его ставил уже в 1697 году Лейбниц в одной из записок, составленных им для приближённых Петра, должно быть Лефорта. Изучить берега, особенно на северо-востоке, чтобы узнать, не соединены ли Азия с Америкой, или между ними можно проехать. Его же касался он в 1711 году в переписке с Брюсом. Несомненно, обсуждал его с Петром Великим при свидании в Пермонте, В 1716 году. Сохранилось известие, что в 1717 году побуждали Петра к научному разрешению этого вопроса его голландские друзья. Однако Петр действовал здесь отнюдь не из-за одних научных соображений. Это не было в его характере. Его побуждали к этому вопросы государственной пользы и выгоды. Он должен был знать, что находится за пределами его царства. И нет ли на Дальнем Востоке удобного морского пути в те страны, которые давно привлекали к себе внимание всех энергичных морских народов. Прежде всего Петру надо было точно и ясно выяснить положение своего государства в мировой сфере возможностей. То, что ясно нам теперь, тогда было неизвестно. Экспедиция Евреиного и Ложена явилась продолжением аналогичных попыток, сделанных раньше. Еще в 1710 году. шли приказания в Охотск исследовать морским путем прилежащие острова, и из Охотска казак Соколов достиг морем Камчатки. Сохранились известия об отдельных, более или менее удачных поездках Козыревского, плененных шведов Буша, Молина, дворянина Сорокаумова. Герье указывает Вагина и Пермякова, достигших какого-то острова в 1711 году. Казака Крупышова, который был запрошен в Америку до Гвоздева. Наибольшее значение имела экспедиция Козыревского. Козыревский сын якутского казака, внук поляка, в 1712-1713 годах открыл Курильские острова. Сохранились известия, что Козыревский предпринял эту морскую поездку, чтобы загладить свое участие в восстании против Атласова в 1711 году на Камчатке, где Атласов был убит. На Камчатке Козыревский был по крайней мере 10 лет, с 1701 года. Козыревский имел поручение не только отыскать неизвестные острова, но и узнать о Японии. По возвращении из экспедиции он постригся в монахе, построенной им на Камчатке пустыни. Он сам так говорит об этой поездке. В 1713 году до монашества своего Посылайя был за проливы против Камчатского носу для проведания островов и японского государства, также новых землиц всяких народов. Следовал туда мелкими судами, без мореходов, компасов, снастей и якорей. На ближайших островах живут самовластные иноземцы, которые, не сдавшись на сговор наш, дрались с нами. Они в воинском деле жестоки и имеют сабли, копья и луки со стрелами. Милостью Господа Бога и счастьем Его Императорского Величества мы он их иноземцев имали в полон и брали их платье шелковое и добинное, и крапивное, и золото. При поездке в Тобольск с донесением и по делам монастыря Козаревский был задержан в Якутске местным архимандритом Феофаном, не отпущен в Тобольск и был занят делами различных монастырей епархии. Лишь в 1730 году Козыревскому удалось выбраться в Москву. по-видимому, в связи с подготовлявшейся Великой Сибирской экспедицией. Здесь Казаревский дал ряд сведений о Японии, прибрежных островах и Камчатке. После 1730 года сведения о Казаревском исчезают. В его истории многое остается темным, так как сохранились, например, указания, что он получал инструкции от Петра. Его сведения, несомненно, сыграли большую роль в подготовке экспедиции Беринга, которому Козыревский доставил докладную записку. Все эти экспедиции Петра имели практическую цель. Едва ли можно сомневаться, что ей было искание золота или серебра. В этих поездках видим мы отдалённый отзвук той легенды о богатых золотом и жемчугом островах Зипангу, Япония, лежащих за морем, за Китаем, которая была в XIV столетии принесена в Европу у Марка Пола, и служила вековой приманкой великих путешествий XV-XVIII столетий и сделала больше для географических открытий, чем какие бы то ни было другие, более реальные интересы. Созданная капризом истории легенда о Зипангу есть одна из тех форм человеческого мечтания о силе, счастье и могуществе, которые сыграли и, может быть, играют в истории научных исканий важную роль. Они заставляют напрягать волю, подыматься мысль. Проходят поколения упорных стремлений, пока человек убеждается в призрачности сверкающей перед ним цели, но попутно при этих исканиях делаются великие открытия, и под их влиянием, за их реальным содержанием, более или менее быстро блекнет и теряется вызвавший эти открытия призрак. Такую роль в астрономии играли гороскопы, в химии искания философского камня и эликсира жизни, в физике задание магии, в математике — задача квадратуры круга. Такую роль в открытии географии играли различные причудливые легенды, одной из которых была легенда о Зипангу. Она получила в глазах европейцев нового времени большее значение, чем придавал ей Марко Поло, передававший преувеличенные рассказы о богатстве Японии, которые были распространены при дворе монгольских владык Китая, пытавшихся завоевать Зипангу. За золотом Китая и Зипангу шел еще Колумб. За ним стремились все те испанские, английские, голландские, французские моряки и искатели приключений, которые подымались с юга в Тихий океан или пытались проникнуть в него с севера. Легенда эта имеет свою многовековую историю, на которой здесь нет возможности останавливаться. Никакого реального основания она не имела, так как в этих странах, в Японии и Китае, как мы знаем теперь, было мало золота. То золото, которое здесь циркулировало, было собрано вековой охраной замкнутой культурной области. Оно было ничтожно по сравнению с теми его запасами, которые были позже, уже в XIX столетии, найдены в странах, быстро проходимых в стремлении к призракам красивой легенды. И Петр в поисках золота искал его не там, где оно было. Петр внимательно следил за событиями в Средней Азии и был о них хорошо осведомлен. Его интересовала Индия, песочное золото, шедшее из Бухарии и внутренних провинций Азии. За золотом он посылал князя Бековича Черкасского в Хиву в экспедицию, кончившуюся печально не по вине Петра и почти одновременно с той же целью в 1715 году по направлению к восточному Туркестану к Киаркенду Был двинут Бухгольц с военной силой. Как известно, и эта экспедиция кончилась неудачей. Однако она привела к занятию степных областей Западной Сибири. Обе экспедиции были эпизодами, но мысль не была оставлена. И как мы увидим, географическая разведочная подготовительная работа продолжалась и в областях Каспия, и в областях азиатских, прилегавших к Западной Сибири. Стремление в Индию, суши, Было для Петра проявлением такого же морского стремления западноевропейских государств с той же целью и с теми же стремлениями государственной выгоды. Создав флот, Петр стремился к тому же и морем. Он думал искать золото в странах Тихого океана. Одним из предсмертных, неисполненных его распоряжений, была экспедиция за золотом в Мадагаскар. Смерть его застала корабли, готовыми к отплытию. Ту же цель преследовал Пётр и на Дальнем Востоке своих владений. Саймонов в 1728 году вспоминал разговор свой с Петром на Каспии, вероятно, в 1722 году, когда он указал Петру, «А как Вашему Величеству известно, сибирские восточные места и особенно Камчатка от всех тех мест Восточной Индии и японских и филиппинских островов до самой Америки по западному берегу островов Калифорния Уповательно от Камчатки не в дальнем расстоянии Найтиться может, и потому многоспособнее И безубыточнее российским мореплавателям До тех мест доходить возможно было Против того, сколько нынче европейцы Почти целые полкруга обходить принуждены Тема и слова Его величество Прилежно все слушать изволил Но как скоро я речь мою окончил Так скоро мне изволил сказать «Слушай, я-то все знаю, да не ныне» Да то далеко. Продолжать разговор на эту тему Пётр Саймонову не дал, но перевёл на другое. Спросил, был ли он в Астрабадском заливе. И затем сказал, «Знаешь ли, что от Астрабада до Балха и Вадакшана, Бадакшана, и на верблюдах только 12 дней ходу. Там, во всей Бухарии, средина всех восточных коммерций. И видишь те горы? Ведь и берег под их до самого Астрабада простирается. и тому пути никто помешать не может. В этой обстановке началось стремление морем на восток. В указе Евреянову и Лужину было сказано «Ехать вам до Тобольска, и от Тобольска, взяв провожатых, ехать до Камчатки и далее, куда вам указано, и описать тамошние места, сошлась ли Америка с Азией, что надлежит дело тщательно сделать не только Зюит и Норд, но и Ост и Вест, и всё на карте исправно поставить». Здесь бросается в глаза указание «ехать, куда вам указано» намек на тайное поручение. По-видимому, Евреинову и Лужину было поручено убедиться в существовании какого-то минерала, который по указанию 1712-1713 годов Козыревского добывался японцами на Курильских островах, ибо в сохранившемся описании поездки Евреинава и Лужина Видно, что, рискуя всем, вопреки требованиям капитана судна, они считали себя обязанными высадиться на одном из Курильских островов. После его посещения, что было сопряжено с приведением судна в негодное состояние, они считали свою миссию законченной и вернулись назад. Вероятно, Козыревский имел указания на остров Медный, позже открытый и изученный русскими, на берегу которого в XVIII веке находили большое количество самородной меди. Через несколько лет незадолго перед смертью Петр вновь вернул к решению поставленной в 1717 году географической задачи. На этот раз, в 1724 году, во главе ее был поставлен находившийся на русской службе датский моряк Беринг. В собственноручной записке от 5 января 1725 года, написанной за три недели до смерти, Петр писал. Надлежит на Камчатке или в другом месте сделать один или два бота с палубами. На он их ботах возле земли, которая идет на норд по чаянию, понеже он и конца не знают, кажется, что та земля — часть Америки. И для того искать, где оная сошлась с Америкой, и чтобы доехать до какого города европейских владений, и ежели увидят, какой корабль европейский, проведать от него, как он и кюс называют, и взять на письме, и самим побывать на берегу и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюда, кюст, побережье немецкий. Задача поставлена была ясно и просто. Петр искал с севера тот путь, к которому европейцы подходили с юга. Он хотел соединиться с Европой, с новой открывающейся перед ним культурой, не только с запада, но и с востока. Экспедиция под началом Беринга при офицерах Шпанберге, Чирикове Мичмани Чаплини, вёдшем журнал «Путешествия», выехала из Петербурга частью незадолго перед смертью Петра Великого, частью после его смерти, в начале 1725 года. Однако дальнейшее снаряжение ее потребовало много времени. Из Камчатки бот Беринга «Святой Гавриил» мог выйти только 20 июля 1728 года, то есть через три с половиной года. Это не были потерянные годы. приходилось перевозить лес, пушки, снаряжение по неизвестной, дикой, холодной стране без дорог, строить корабли в безлюдных местностях. Указания центрального правительства противоречили знанию местных людей, не доверяя последним или боясь не исполнить государев указ, слово и дело, что не раз бывало в учёных поездках того времени, Беринг сделал ряд ошибок в ведении экспедиции. Однако нельзя отрицать, что он еще в начале поездки предлагал Дежневский путь как более легкий. Мы не знаем, какие указания он получил в ответ на свое предложение из адмиралтейства коллегии. До Камчатки, Нижнекамчатска, экспедиция добралась с огромными лишениями, потеряв более пятисот лошадей, часть груза и сголодавшись. Умерло от лишений несколько десятков человек. Было много больных и бежавших. В числе умерших был геодезист Лужин. В Нижней Беринг мог убедиться в существовании близ Камчатки населенной земли. В Камчатку попадали оттуда деревья, приносимые морем, и неведомые на месте. Несомненно, существовали сношения чукчей с американскими туземцами, и эти последние бывали на Азиатском берегу. Берингу это стало известно из рассказов туземцев. Я уже упоминал, что он знал и о поездках русских из Колымска на Анадырь. Таким образом, Беринг отправлялся на восток не наугад. Плавание его было исключительно счастливое. В своем донесении императрицы Анне Беринг пишет, «А 15 того же августа пришли в ширины северной 67 градусов 18 минут, рассуждая, что по всему виданному и по данным инструкции блаженные и вечно достойные памяти его императорского величества исполнено. Понеже земля более к северу не простирается, а к чукотскому или к восточному углу земли никакой не подошло, и возвратился. А ежели еще идти далее, а случились бы противные ветры, то не можно паки того лета возвратиться до Камчатки. А на тамошней земле зимовать было бы не без причин, по нежу лесу никакого не имеется, а тамошний народ, не поддержав российского государства, самовластен и союза с нашими исачными народцами не имеет. А от устья Камчатки и до сего места откуда возвратились по берегу морскому, великие и высокие каменные горы и в лете из-под снегов не открываются. В донесении Адмиралтейства он указывает, что на широте 64 градуса 30 минут 7 секунд он встретил Чукчей, которые сказывали, что земля их делает две губы и обращается к устью реки Колымы, и всюду прилегло море и великие отмели. Беринг счел задачу своей экспедиции законченной, вопреки мнению своего помощника, лейтенанта Черекова, который, по-видимому, смотрел на дело глубже и правильнее Беринга. Ни Беринг, ни Шпанберг в своих донесениях не признавали близости к ним Америки, куда они могли уйти. Другое видно из мнения Черикова. После совещания, на котором он остался в меньшинстве, Чериков писал, «Пони известия не имеются, до которого градуса ширины из Северного моря подле восточного берега Азии от знаемых народов европейским жителям походы бывали, и по-оному не можем достоверно знать о разделении Азии с Америкой. Ежели не дойдем до устья реки Колымы или до льдов, по ней же известно, что в Северном море всегда ходят льды. Далее Чириков указывает, что если не дойдут до Колымы, надо зимовать, на Ипаче против Чукотского носу, на земле, на которой по полученной сказке от Чукчей через Петра Татаринова имеется лес. Чириков остался в меньшинстве. Беринг счел свою задачу в общих чертах законченной, принимая во внимание показания местных жителей. Он встретился здесь на море с людьми, чукчами, к которым русские подходили с суши, приплывали с Колымы. Ясно видно это из записей младших офицеров. Так в кратком дневнике мичмана Петра Чаплина, изданном уже в XIX веке, ярко отразились эти впечатления. Восьмого августа Чаплин записывает. В седьмом часу по полуночи увидели лодку, гребущую от земли к нам, на которой сидит людей восемь. И пригребли близко к боту нашему спрашивали, откуда мы пришли и чего ради. А о себе сказывали, что они чукчи, что живет их чукч на берегу многолюдно, и сколько земли простирается в восточную сторону, не знают. А про русских, где людей давно слыхали, и она до река далече от них на запад. Про острова сперва не сказывал, а потом сказал, что есть островок, которого в красный день отшед недалече, отсюда к востоку землю видать. А говорили с ними толмачи наши коряцким языком. А сказывают, что мало собой речь признавают, а затем от них осведомиться подлинно, о чем потребно не могли. 9 августа экспедиция по Чаплину была на 64 градусах 19 минутах широты. Одиннадцатого увидели землю на Зюит-Зюит-Ост, которую чаем быть остров. Шестнадцатого августа Чаплин записывает. Ширина места — 65 градусов, 8 минут вест. В Три часа господин капитан объявил, что надлежит ему против указу во исполнение «возвратиться». И, поворотив бот, приказал держать на Зюид ост Стоявший во главе русской экспедиции капитан Иван Иванович Беринг, родом датчанин, В это время уже 24 года находился на русской службе. Это был скромный, набожный, образованный человек, биография которого известна нам мало. Известно лишь, что до поступления на службу в Россию Беринг уже плавал в дальних морях, был в Ост-Индии. Беринг был одним из тех иноземцев, которые в XVIII веке вошли в состав русского общества, сроднившись и слившись с ним. Придали русскому обществу новый облик, ввели в его недра традиции иной культуры и иных переживаний. Беринг до самой своей смерти верно служил своей новой родине. Здесь осталась его семья, и еще в начале XIX столетия были известны его потомки. Беринг мог исполнить свою задачу только потому, что встретил в Сибири контингент подготовленных вековой работой землепроходства энергичных моряков. Его помощниками явились образованные молодые русские офицеры. какими были Чириков и Чаплин. Так здесь, в этой экспедиции, встретились три главных течения, слагавшие новое русское общество, образованные иноземцы, по-новому обученные русские и энергичные работники, созданные предыдущей историей. Современники не сразу поняли значение этой поездки, хотя есть указание, что ее результаты были немедленно утилизированы государством. Так, всеми данными Беринга воспользовался граф Владиславич, ведший в это время переговоры в Китае. Беринг пересылал ему исправленные чертежи, и на основании их Владиславич пытался выяснить правильное положение Амура на Азиатском материке. Результаты экспедиции Беринга отразились на карте Сибири, составленной по поручению графа Владиславича геодезистом Зиновьевым, 1727 год. и присланной тогда же в Петербург Калычевым, под надзором которого она была составлена. Карта эта осталась в рукописи, но, по-видимому, ею пользовались для своего атласа «Кириллов» в 1737 году и «Академия наук» в 1738. На этой карте Северо-Восток Азии представлен более правильно, чем это было раньше. Сам Беринг не считал свою задачу законченной. он сейчас же начал хлопотать о снаряжении новой большой экспедиции для исследования азиатских и американских берегов открытого им Свободного моря. Пока шли эти переговоры и дело двигалось медленно в петербургских канцеляриях, по его следам на берегах Тихого океана в Америку стали пробиваться русские промышленники и искатели приключений. В 1730 году господин капитан Павлуцкий, начальник Камчатской земли, совершивший поход на Чукотку, снарядил экспедицию для исследования Большой Земли, как в это время называлась Америка в официальных бумагах сибирских канцелярий. Дмитрий Иванович Павлуцкий умер в 1747 году. Драгунский капитан — помощник начальника экспедиции Афанасия Федотовича Шестакова, после гибели которого в 1730 году взял руководство ею на себя. В 1732 году одно из посланных Павловским судов «Восточный Гавриил» оно вышло из Балыперецкого острога 23 июля 1732 года. По другим источникам называлось «Святой Гавриил». Под командой подштурмана Федорова и геодезиста Гвоздева достигла Америки. Федоров и Гвоздев открыли сперва острова, названные одно время на карте «Островами Гвоздева», а теперь называемые островами Диамида. Это были первые европейцы, проплывшие из Азии в Северную Америку. Долгое время память о Гвоздеве сохранялась, и на карте Америки его именем назывался лежащий против мыса Дежнёва мыс Аляски, теперь называемый мысом Принца Уэльского. Михаил Спиридонович Гвоздев был одним из тех геодезистов, которые совершили огромную работу, связанную с составлением географической карты Российской империи. Гвоздев с 1721 по 1725 года снимал Новгородскую провинцию. В 1727 году был послан в Сибирь в неудачную экспедицию казака Шестакова, предшественника Павлуцкого. Он оставался в Сибири больше 25 лет, до 1754 года, когда был назначен учителем вновь учрежденного в Петербурге морского корпуса. О подштурмании Фёдорове мы ничего не знаем. Он умер в 1733 году вскоре после возвращения из поездки. Экспедиция Фёдорова и Гвоздева была плохо снаряжена. Оба командира все время ссорились. Их донесение не обратило первое время на себя внимания и застряло в Охотской канцелярии. Лишь после прибытия Беринга через несколько лет оно было вновь отыскано. Гвоздев, однако... отказался составить карту пройденного пути, считая свои и Фёдорова наблюдения недостаточными, и карта, едва ли очень хорошая, по их реляциям была составлена капитаном Шпанбергом, участником первой и второй экспедиции Беринга. Донесения Гвоздева, очень скудные, были напечатаны уже больше, чем через сто лет, в XIX столетии. Вот как Гвоздев описывает Большую Землю Америку. и пришли по оной земле и стали на якорь, от земли в верстах в четырех и против того на земле жилищ никаких не значилось, и пошли подле земли к южному концу, и от южного конца к западной стороне видели юрты жилые версты на полторы, и к оному жилью за противным ветром во близость подойти невозможно, и пошли подле земли по южную сторону, и стало быть мелко. Один из их спутников, Скурихин, Сказки, сказке, поданной в Охотскую канцелярию в 1741 году, давал следующее дополнение к этой картине. «Земля великая, берег жёлтого песку, жилья юртами по берегу и народу, ходящего по той земле, множество, лес на той земле, великой, лиственничной, ельник и топольник». Эти показания не выходят за пределы тех, которые давали землепроходцами в 16-17 веках, в воеводских канцеляриях Московской Руси. Ими, однако, руководствовались в 1741 году Беринг и Чирико во время своей попытки достигнуть Большой Земли. Для них они и были извлечены из Охотской канцелярии. Берингу в Петербурге после его возвращения удалось добиться второй экспедиции. В 1733 году он выехал из новой столицы и имел вместе с капитаном Чириковым И академикам Делилем Делакраьерам поручение выстроить в Охотске или Камчатке пакетботы для обыскания американских берегов, дабы они все конечно известны были. Эта экспедиция составляла часть грандиозного предприятия Великой Северной экспедиции 1733-1743 годов, имевшей целью достижения не только Америки, но и Японии, описание всех северных берегов России. вплоть до Архангельска. В инструкции Шпанбергу, который должен был ехать в Японию, говорилось о необходимости всеми мерами расположить к себе японцев, дабы своей дружбой перемогать их застарелую азиатскую нелюдскость. В 1739 году Шпанберг и Вальтон доехали до Японии, но результатов эта поездка не имела. Опись берегов от Архангельска до Камчатского побережья должна была быть произведена для подлинного известия, есть ли соединение Камчатской земли с Америкой, так уж имеется ли проход Северным морем. Я вернусь еще к результатам этого великого предприятия, теперь же остановлюсь только на той его части, которая касается открытия Америки. Выехать в море Беринг решился только в 1741 году, через 8 лет после начала экспедиции. Это произошло не только от огромных трудностей задачи, Правда, много труда было потрачено на привоз материала за тысячи верст, постройку судов в местности безлюдной и глухой, при бездорожье. Но главная вина была в нерешительном характере Беринга, в неумении его справляться с людьми, ссорах участников экспедиции, в затруднениях и тормозах многочисленных властей. Как бы то ни было, наконец, в 1740 году, в сентябре, на двух пакетботах Беринг и Чериков вышли из Охотска, пришли в Камчатку, где Беринг основал Петропавловск, и здесь зазимовали. 4 июня 1741 года они вышли в Америку, но по пути разделились. Они оба достигли или видели Большую Землю. Беринг пристал 20 июля к Большому острову, по-видимому, Каяку, и с моря мог видеть еще раньше гору Святого Ильи на американском континенте. Но Беринг... считал задачу выполненной, не исследуя новую землю. Он сейчас же поворотил назад, на обратном пути претерпел ряд бедствий. Корабль его потерпел крушение около острова, получившего теперь имя Беринга. На этом острове Беринг в страшных страданиях умер в декабре 1741 года. Остатки его экспедиции вернулись в Охотск в 1742 году. Счастливее был Чириков. Он взял правильный курс, И на сутки раньше Беринга пристал к материку Америка, но высланные на берег люди погибли. В момент обнаружения земли судно Чирикова находилось ближе всего к мысу Бартоломея. Чириков и его спутники видели мыс Адингтон и остров Форестер, район, прилегающий к острову Принца Уэльского. Высадка на берег, по-видимому, произошла в районе бухты Такания на западе острова Якоби. Судьба двух шлюпок. направленных к берегу, осталась неизвестной. И в октябре 1741 года, после больших лишений, но в общем благополучии, Чериков вернулся в Петропавловск. В 1742 году, неудачно, Чериков пытался вновь пройти в Америку, а Шпанберг — в Японию. Но в 1743 году, по высочайшему повелению, действия сибирских экспедиций были приостановлены и фактически закончились. Вопрос был решен, но сейчас же заброшен. Результаты, полученные, не были опубликованы, хранились как величайшая тайна. Во главе правительства стоял не Петр. Медленное и малое использование достигнутого при исключительно трудной работе было следствием того развала государственной власти, какой царил в России в первой половине XVIII века после смерти Петра. Ряд неудачных, бесталанных правительств сменяли друг друга. Дворцовые революции и интриги расшатывали страну. Лишь благоприятная внешняя конъюнктура и глубокая творческая работа, шедшая в среде русского общества и народа, совершили, вопреки всему, дальнейший рост и укрепление новой культуры в России. Это ясно видно и по результатам Великой Сибирской экспедиции. Малообразованные люди, стоявшие во главе правительства того времени, боялись всего. Вернулись к старой практике московских приказов, из всего делать государеву тайну. В новых на вид коллегиальных учреждениях царила старая рутина. В них были погребены научные открытия, достигнутые русскими людьми. Результаты Великой Сибирской экспедиции считались государственной тайной. Немногое отразилось на карте 1745 года. Кое-что проникло в печать в научной литературе. Имена Беринга, Черикова были неизвестны. Были неизвестны и эти экспедиции, и главные их результаты, достигнутые русскими людьми. О первой экспедиции Беринга не было ничего своевременно напечатано. По-видимому, в Атлас Кириллова 1737 год и в Академический 1745 более правильные сведения о форме северо-восточных окраин Азии проникли кружным путем через карты Зиновьева 1727 года, составленные по поручению графа Владиславича. В научную литературу первые точные указания проникли через Дюгальда в 1736 году. Жан-Батист Дюальд, 1674-1743 годы жизни, французский историк-востоковед, монах ордена иезуитов. Дюгальд, сохранивший нам в своем труде работу китайских миссионеров и иезуитов, дал и карту путешествий Беринга, составленную знаменитым картографом Де-Анвилем еще в 1732 году. Жан-Батис Бургиньон де Анвиль, 1697-1782 годы жизни, французский географ и картограф, почетный член Петербургской академии наук. Дюгальт указывает, что он получил свои сведения от польского короля, но, по-видимому, их дал Де-Анвилю де Лиль. Жозеф Николя Делиль, годы жизни 1688-1768, французский астроном и картограф. С 1726 по 1747 год Делиль был профессором Петербургской академии наук. Во время подготовки второй камчатской экспедиции Делиль подготовил карту, обобщив те сведения, которыми располагала западноевропейская картография о северо-востоке Азии северо-западе Америки и разделяющем их океане. Делиль использовал также русские источники, в том числе карту, составленную по данным якутского казачьего головы Шестакова, бывшего в Петербурге в 1726 году. При отъезде из России Делиль имел с собой значительное собрание материалов, копий документов и карт. В этом Делиль был обвинен перед сенатом Шумахером, и это... явилась одной из причин его отъезда из России. Вернувшись в Париж, Делиль в 1752 году впервые сделал известными ученому миру результаты второй экспедиции Беринга и Черикова. Книга Делиля произвела скандал. Его обвиняли в разглашении государственной тайны, в нарушении принятого им на себя обязательства. Однако ошибки и неполнота изложения вызвали, наконец, нарушение тайны. Миллер по поручению президента Академии графа Разумовского в анонимном направленном лично против Делиля памфлете опубликовал в 1753 году новые научные данные, извлеченные из результатов сибирских путешествий. Академия наук в 1754 году издала на французском языке «Карту Сибири», где были опубликованы результаты исследований Беринга и Чирикова и Великой сибирской экспедиции. Через несколько лет, в 1758 году, Миллер в цельной картине восстановил всю коллективную работу русских землепроходцев -исследователей 17 и исследователей XVII и XVIII веков. В то самое время, когда русское правительство бросало в архивы результаты экспедиций, уводило свои суда в тот момент, когда надо было взять результат работ, в это время дело продолжалось само собой инициативой частных русских людей. купцов и промышленников. Корабль Черикова в 1741 году вернулся с огромной добычей. На диких, малолюдных островах и берегах Северной Америки он открыл огромные нетронутые богатства пушных зверей. Кроме множества драгоценных мехов, его корабль привез 900 бобровых шкур. Известия, привезенные Чериковым, возбудили на местах страсть к наживе и приключениям. океан не остановил движение русских предпринимателей на восток. Уже летом 1743 года на маленьком судне капитон, сержант Нижнекамчатской команды «Басов», на средства московского купца Серебренникова отплыл к Берингову острову. Экспедиция «Басова» была началом движения, которое продолжалось до конца XVIII столетия и привело к созданию российско-американской компании. Далее в ряде мест используется принятая в литературе аббревиатура РАК. И присоединению к России Северных островов и Аляски, потерянных только в 1860-х годах благодаря государственной ошибке Александра II и Пещурова. Речь идет о Русской Америке, включавшей Аляску, Алиутские острова и простиравшейся вдоль Тихоокеанского побережья Америки вплоть до Форта Росс в Северной Калифорнии. недалеко от Сан-Франциско. Эти земли были присоединены к России в первой половине XVIII века русскими моряками и промышленными людьми, по праву первооткрывателей. За время существования Русской Америки на ее территории было основано до 60 русских поселений со столицей в городе Новоархангельске, который вплоть до начала XX века оставался самым крупным и значительным городом Аляски. В 1839 году правительство Николая I приняло решение о ликвидации форта Росс в Калифорнии. И в 1841 году он был продан за 30 тысяч пиастров в рассрочку на 4 года. Четверть века спустя, в мае 1867 года, правительство Александра II в секретном порядке заключило с правительством США договор о продаже ему всей Русской Америки за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Правительственным комиссаром по передаче Русской Америки Соединенным Штатам был назначен вице-адмирал Пещуров. 18 октября 1867 года русский флаг в Новоархангельске был спущен и поднят американский. Русская Америка перестала существовать. В результате этого движения экспедициями Басова, Трапезникова, Лебедева, Ласточкина, Зайкова, Лапина, Невочикова, Шелихова, Прибылова было сделано множество географических открытий, материал которых наносился на карты Нагаевым и другими, и не пропал напрасно для науки. Вместе с тем эта экспедиция и государственные предприятия на берегах Тихого океана возбудили промышленную и искательскую деятельность и в ближайшем побережье, например, на Шантарских островах и так далее. Эта деятельность русского народа не была осознана лишь благодаря дезорганизации русской государственной власти. Мы открываем ее вновь в архивах. В этой работе принимали участие люди, непосредственно связанные с Великой Сибирской экспедицией. С ней был связан Ибасов. Другой добытчик этой эпохи — Невочиков, открывший Алиутские острова. Из купеческой семьи служил в Сибирской экспедиции. В 1742 году был определен в должности геодезической. В 1745 году впервые с купцом Чебаевским снарядил бот для плавания, а с 1752 по 1767 год в качестве подштурмана плавал все время по берегам северных частей Восточного океана. Влияние сибирской экспедиции через таких людей длилось долго после ее окончания.